Глава 43. Банк не полон. Роса, осевшая бисером на розовых пластмассовых шезлонгах, стоявших вокруг бассейна, казалась Диане воплощением храбрости отчаяния. Эфемерной влаги, ненадолго сконденсировавшиеся в прохладные предрассветные часы, суждено было испариться, едва утреннее солнце встанет из-за Орегон-билдинга. На сидении ближайшего кресла несколько капель собрались в небольшую лужицу, но Диана знала, что это их не спасёт. Луна, скрывшаяся теперь за южной частью громады Фламинго, уже убавилась на тончайшую дольку, но Диана знала, что её близкое к ясновидению состояние продлится не менее чем до Пасхи, до которой оставалось четыре дня. Она с тревогой посмотрела на приземистый вытянутый корпус Орегон Билдинга, сознавая, что это башня Короля, и что там, внутри, недавно был Скотт Крейн. В бассейне пока никто не плескался, но двери казино по ту сторону водоёма через каждые несколько минут распахивались настежь выпуская взрывы непрерывного треска и звякания бесконечных игр, сотрясавших тихий предутренний воздух. И хотя Диана продолжала смотреть на пентхаус регон Билдинга, она сразу почувствовала, когда дверь в очередной раз открылась и пропустила Нарди Диана не стала оборачиваться. Она слышала, как Нарди неторопливо спустилась по лесенке, а потом прошла по дорожке вокруг бассейна и мимо закрытого в эту пору уличного бара. Нарди остановилась у неё за спиной. «Вчера я оставила вам жизнь», — сказала она так тихо, что её голос, казалось, не долетал до тёмной живой изгородя, окаймлявшей здание. «Я попытаюсь увериться в том, что это не было прискорбной ошибкой». Диана обернулась. Нарди была одета в униформу водителя такси и кепи. «Как же вы это сделаете?» Уеду «У меня есть деньги. Может быть, вернусь в Ханой. Если я останусь здесь, то, не исключено, снова попытаюсь убить вас, это будет никудышная благодарность». «Я хочу, чтобы вы остались», — сказала Диана. «Мне нужно успеть очень много сделать до Пасхи, и помощь будет крайне полезна». Нарди покачала головой. «Я могу не убивать вас», — ответила она. «Я могу отказаться от титула королевы, но я ни за что не стану помогать вам добыть его». «Для себя!» Диана улыбнулась. «А почему бы и нет? Вы ведь накрепко увязли во всём этом. Если вы сейчас уедете, то бросите всё на свете. Вы даже не знаете, будет ли вообще королева на этот раз. Ведь её не было с 1960 а вернее, с 1947 -го года. Если вы будете работать со мной, то, по крайней мере, продолжите заниматься тем, что считаете важным». «Неужели королевское положение важно и заслуживает приложение сил лишь в том случае, если его занимаете вы?» «Вы пробьётесь и без меня!» «Ха!» Диана прошлась до края зеркальной поверхности бассейна и вернулась обратно. «Вы когда-нибудь слышали про Никаса Грека?» – спросила она. «Игрок в покер. Мой отец был знаком с ним. Он участвовал в первом большом покерном турнире в Подкове у Бинайона в 1949 году. И тогда они с Джоном Мосом завершали турнир дуэльным безлимитным матчем. Игра продолжалась пять месяцев, и Грек проиграл около двух миллионов. Через несколько лет, когда он в гардине зарабатывал на жизнь, играя в дропа 5-10 долларов, его спросили, не обидно ли ему было так низко пасть. А он ответил, главное участие, не так ли? На несколько секунд близ бассейна воцарилась полная тишина. Голубые пагоды крыш башен Империал Палас по соседству вспыхнули в лучах восходящего солнца, и тут Нарди хрипло расхохоталась. «Это... это вы мне побудительный мотив подсказываете?» Она говорила по-прежнему тихо, но её голос звучал резко, и тон был саркастическим. «Чтобы я стала этим самым никосом-греком при вас, Джонни Моси, Боже, подружка, ты совершенно никудышная вербовщица, я не...» «Ты хочешь того же, чего и я!» Перебила ее Диана. «Быть сестрой и дочерью и матерью в настоящей семье, а не в каком-то окаянном сборище, которое выглядит так, будто его устроили для... для жестокой насмешки. И эта семья уже есть, по крайней мере, потенциально, и ждет тебя. Присоединяйся к нам». Диана ждала ответа и думала, что сказала бы сама, если бы они поменялись ролями. Нарди, задрав голову, смотрела в небо. Вздохнула несколько раз. Потом сдвинула Кепи на затылок, потёрла глаза и сказала сдавленным голосом. «Пока что. Предварительно». Она опустила руки и взглянула на Диану. «Но если мне взбредёт в голову убить тебя, это будет значить, что я в тебе ошиблась». «А прежде тебе не доводилось ошибаться в людях?» Диана улыбнулась, и в этот момент солнце коснулось верхних зеркальных окон фламинго. «Рада сознаться, что я просто не помню этого». В то утро Крейн увидел старика сразу же, как только вышел из винного магазина, волоча с собою пакет с двумя упаковками пива. Доктор Протечка, единственный из всей компании, собравшийся у мусорного бака, был в шляпе, широком соломенном диске, украшенном желтой бумажной розой. «Пиво прибыло!» – объявил Крейн, дохромав до неровного кружка игроков. Его левая нога не гнулась, и бок под непрерывно мокнущей повязкой болел – но он ощущал себя молодым и сильным. Сегодня ему даже не нужно было напрягать силу воли, чтобы не прихлёбывать пиво из банки, а только делать вид, будто он пьёт. «Всё путём!» — нетерпеливо сказал один из молодых людей. «Падай сюда, чувак!» И как только Крейн поставил пакет на зим, он выхватил оттуда банку. «Звать-то тебя как?» — осведомился он после того, как открыл пиво и сделал большой, определённо живительный глоток. Крейн сел на асфальт и посмотрел на доктора протечку. «Скотто», — сказал он. Старик воззрился на него в явном изумлении. Его челюсть, конечно же, отвисла. скотта повторил он. «Совершенно верно. И не знаю, как вы, парни, а мне лоубол уже поднадоел. А вам? Так что у меня есть предложение». Крейн говорил быстро и горячо, как зазывала, призывающий делать ставки. «Я знаю одну новую игру, в которую мы могли бы сыграть, и раз уж я это затеял, то спонсирую вас на несколько первых конов. Идёт? Держите!» Он вынул из кармана куртки пять пачек долларовых купюр, перехваченных резиночками, и дал по одной каждому из сидевших, за исключением отцовского тела. «Каждому по 50 баксов. Насколько я понимаю, никто не будет возражать, если доктор Протечка, как обычно, сыграет на своих хлам». Словно в отрепетированном балете, каждый из оборванцев игроков сорвал резинку со своей пачки и принялся недоверчиво перебирать купюры. «На таких условиях», — сказал парень, заговоривший первым, «ты, корешок, можешь предложить любую игру». Он протянул чумазую руку. «Меня звать Допи». Крейн предположил, что это прозвище, и пожал протянутую руку. «Очень приятно». Одну пачку долларов он оставил для себя, и сейчас, вытащив бумажку, положил её на асфальт в середине кружка. «С каждого анта доллар». Доктор Протечка заморгал и затряс головой. «Нет?» — сказал он таким тоном, будто задавал вопрос. «Я не хочу играть с тобой!» И поскрёб трясущейся рукой по пустому паху желтовато-зелёных штанов. Все остальные дружно положили свои анты. «Банк не полон», — мягко сказал Крейн и добавил. папаша Последнее слово явно зацепило доктора протечку. Он уставился на бумажные деньги, лежавшие на асфальте, и перевёл взгляд на свою кучку расплющенных пений и продырявленных фишек. Потом медленно протянул руку и толкнул вперёд одну из фишек. «Банк полон!» — пробормотал он. «Отлично!» — сказал Крейн. Он был напряжён, но умудрялся говорить непринуждённо и уверенно. «Эта игра — нечто вроде восьмикарточного стада» но в ней можно улучшать свою руку, купив руку партнёра. Он вынул из кармана приготовленную колоду карт-байсикл и принялся тасовать одновременно подробно и доходчиво объясняя правила игры в присвоение. Нынче ночью всё начнётся. Рослая, мускулистая, всё ещё темноволосая в свои 75 лет и облачённая теперь в безукоризненный костюм тела Арта Ханари, Стояла на солнце на тротуаре перед главным входом «Ламезон-Дьё» и нетерпеливо ожидала, когда подъедет заказанный лимузин. Джордж Леон смотрел из голубых глаз загоревшего в солярии нетронутого морщинами лица на большие грузовики в камуфляжной окраске, громыхавшие по Крейг-Роуд. «Ламезон-Дьё», расположенный в северной части Лас-Вегаса, представлял собой разбросанный комплекс кондоминиумов и медицинских учреждений, разделенных зелеными газонами, и занимал участок между гольф-клубом «Крейг Ранч» и насосной станцией базы ВВС «Неллис», и здесь ездил по большей части военный транспорт. «Нынче ночью начнется игра», — думал он. Выбраться из-за роскошного дома для престарелых оказалось труднее, чем он думал. Когда в обличии Бетти Рикалвера он поместил это идеальное тело сюда на хранение, то позаботился о том, чтобы в контракте было указано, что Ханари может свободно покинуть учреждение в любое время но когда он попытался вчера утром осуществить этот пункт на практике, обслуживающий персонал категорически не согласился с ним. Вызвали охрану, чтобы привязать его к кровати и отказывались отдавать одежду. В общем-то, персонал трудно было понять. После смерти на линолеумном полу больничного кафетерия вчера утром, когда у него вдруг закрылись бронхи, а потом он почувствовал, как сердце в агонии трепещет и останавливается в груди, он очнулся на кровати здесь, в единственном из оставшихся у него тел. Едва сердцебиение и дыхание успокоились, он нажал кнопку вызова служителя. Но когда тот явился или он открыл рот, чтобы сообщить, что выписывается, он заговорил голосом капризной престарелой женщины. Это был голос Бетти Рикалвер, жаловавшейся, что её бросили в пустыне, и она утратила своё тело. А потом неуправляемые голосовые связки голосом Ричарда, ещё и подстук зубов, сетовали, что ему приходится сидеть на крыше бунгало под дождем. И, конечно, настал черед из старого Бини, который болтал о покере и хихикал по поводу того, как тройка на 5 стрит обернулась тузовым фулем. Когда Леон в конце концов совладал с собою и уже нормальным тоном и голосом попросил подготовить все для его выписки, служитель поначалу отказался наотрез. Леон стал настаивать, угрожать обращением в суд. И тогда администраторы стали звонить Бетсери Калвер и Вону Трамбилу и, конечно же, никого не нашли. Наконец, уже этим утром они решили умыть руки и потребовали, чтобы он подписал кучу различных документов. Его даже снимали на видеопленку, чтобы имелось доказательство того, что он находился в здравом уме. В конце концов, ему позволили одеться, вызвать по телефону лимузин и выйти на улицу. Служители были очень дружелюбно с ним, похлопывали его по спине. Он терпеть этого не мог, и назойливо приглашали заглядывать как-нибудь. Физиотерапевт сострил насчет того, что вот и пришло время найти применение имплантированному пенису, и подмигнул, но Леон не захотел задержаться даже для того, чтобы написать жалобу. Ему нужно было найти доктора протечку, а потом подготовиться к игре. Предстояло еще позвонить Ньюту и напомнить, что к закату солнца в порту на озере Мид должны собраться 12 человек. Но прежде всего следовало найти доктора Протечку. Вчера весь день, когда он не спорил с персоналом, Леон думал и был близок к панике над тем, что старый доктор Протечка болтал в больничном кафетерии. «Карты всем этим не обманешь», — сказала сначала старая развалина, «не жителями города судного дня, не всеми жертвоприношениями статуи вокруг города». Леон уже много лет подозревал, что манекены в домах, построенных на Юбко-Флэтс в 50-х годах, специально для испытаний атомной бомбы являлись, хотя об этом не знали даже те, кто непосредственно занимался строительством и размещением чучел, жертвоприношением богам хаоса, которых должен был пробудить взрыв атомной бомбы. И ему казалось, что множество статуй в Лас-Вегасе и округе, начиная с каменных арабов перед Сахарой на стрип, и кончая громадной фигурой Вегас Вика, близ пионер-клуба на Фримонд-стрит, постоянно открытых солнцу и дождям, были подношениями случайной природе погоды, еще одним посвящением богам хаоса. В конце концов, хаос и случайность в форме азартной игры были святыми покровителями города, их следовало ублажать. Возможно, карты, эту персонификацию случайности и хаоса, Не удалось ввести в заблуждение всеми этими символами человеческих жертвоприношений, но это Леона не сильно беспокоило. Но старое тело, его старое тело, добавило кое-что еще. И все твои умершие фиджийцы, они тоже ничего не изменили. Это пока что всего лишь я. До Леона с запозданием дошло, что это могло относиться к телам, которые он занимал и которые умерли, Рикалвер и все прочие. Возможно, доктор Протечка имел в виду подобие и то, что те символические смерти, которые перенес Леон, не обманули карты. Это пока что всего лишь я. Возможно, несмотря на все ухищрения по смене тел, Леон все же обречен на смерть, и она наступит, когда умрет слабоумное бесполое тело доктора Протечки. Тело Ханнери содрогнулось, и Леон щелкнул пальцами в приступе нетерпения. Все эти годы он относился к старой развалине с презрением и отвращением. Если это предположение верно, то значит, он много лет лишь случайно ускользал от смерти. Вчера он даже надеялся, что полицейские прикончат эту гадость. Нужно исходить из того, что эти слова верны и принять меры. Полторы недели назад, когда он почувствовал, как большой валет и большая рыба пересекают границу Невады, ему в голову неизвестно, откуда пришла мысль, Что-то о курином сердце, которое вырезали у курицы и поддерживают в нём жизнь намного дольше отведённого к курице срока, и которая уже выросла размером с подушку. И сейчас, до того, как начнётся подготовка к новой игре на озере, он должен непременно отыскать тело доктора протечки и спрятать его в безопасном месте. Потом ли он подкупит или запугает какого-нибудь врача, чтобы тот вырезал сердце у доктора и устроил так, чтобы оно билось десятилетиями. Потом оно перейдет к другим врачам и будет биться на протяжении веков, за которые, несомненно, вырастет до размеров дома. Сознание Джорджа Леона останется бессмертным, и король тоже. Он уже видел лимузин, важно приближавшийся по Крейгроуд, мимо покрытых травой холмиков поля для гольфа. «Следующая остановка», — думал Леон, словно обращаясь к водителю, невидимому за тонированным лобовым стеклом, — Это автостоянка с винным магазином, где старый дурак постоянно играет в карты со всяким отребьем. Ее нужно поспешить.